— Хорошо, — подытожил Вергилио, пряча копию буклет в карман. Слушая инструкции, он морщил лоб, старался все запомнить, дважды попросил повторить информацию, потом кивнул, подтвердил, что усвоил ее. — Кем бы он ни был, этот головорез, но в сообразительности ему не откажешь, — подумал Дженсен. Затем он объяснил, почему необходимо, чтобы убийство походило на два других. «Это и в твоих интересах тоже», — сказал он. Вергилио согласно кивнул. Дженсен стал описывать ему подробности. «Нужно оставить на месте дохлое животное. Можно кролик. Должно громко играть радио. Тяжелый рок по местной станции «Металл-105». — Знаю такое, — вставил слово Вергилео. — Никаких отпечатков пальцев. Вергилео кивнул несколько раз. — Забрать все наличные деньги, какие найдутся в доме, но драгоценностей не трогать. Жестом показано согласие. — Убийство должно быть совершено ножом. — Бови-нож, знаешь, что это такое? Сможешь раздобыть? — Вергилео, смогу. Дженсен пересказал почти дословно все, что сообщила ему Синтия о том, как должно выглядеть место преступления. Жертвы связаны, кляпы, сидят лицами друг к другу, жуткие раны, лужи крови. В темноте машины он не мог быть уверен, что ему показалось, что здесь Вергилио улыбнулся. — Ты уверен, что все запомнишь? — спросил Дженсен под конец. «Все уже здесь — ответил колумбиец, прикоснувшись пальцем к колбу. Потом обсудили дату. По настоянию Синтии Дженсен назвал середину августа. — Я уеду, потом вернусь, — сказал о своих планах Вергилио. И Дженсен понял, что 60 тысяч задатка сразу переместятся вместе с ним в Колумбию. Под конец сошлись на 17 августа. Когда они подъезжали к дому Дженсона, Вергилио почти в точности повторил свои слова в ночь убийства Стюарта райс Эй, не вздумай меня подставить. Убью. — Мне в голову не может прийти подставлять тебя, Вергилио, — заверил дженсон искренне. Но он дал себе обещание после убийства Эрнстов держаться от Вергилио как можно дальше. Этот способен расправиться со всяким, не исключая и Дженсона. Если ему взбредет в голову, получше замести следы. В тот же вечер он позвонил Синтии и, даже не назвавшись, сказал только «22 августа». Она вычла из этой цифры 5 и ответила «поняла тебя» и сразу повесила трубку. Глава 6 Синтия пробыла в Лос-Анджелесе целых восемь дней, когда ей сообщили о трагической гибели родителей. Все это время она жила раздвоенной жизнью. Одна ее часть целиком состояла из напряженного ожидания, другая протекала совершенно нормально, в обычной позе повседневности. Официально она приехала в Лос-Анджелес для того, чтобы прочитать сотрудникам местного управления полиции серию лекций об опыте полицейских Майами по налаживанию контактов с общественностью. Для нее это было не в новинку. Она уже читала подобные лекции в других городах. Кроме того, она собиралась провести несколько отпускных дней вместе с Пейдж, Берделон, старой подругой еще по школе, пайн крест а ныне вице-президентом «Юниверсал Пикчерс», которая жила в Брентвуде. После того, как 27 июня Патрик Дженсен сообщил Синтии, что долгожданное событие произойдет 17 августа, она заказала себе билет из Флориды в Калифорнию на 10 августа. О ее поездке и лекциях даже сообщила в своей популярной среди читателей колонке О чем говорят в городе?